Глава 3. Леди Берترام известила, что прибудет к нам в воскресенье на чай. К концу чаепития, когда фарфоровые чашки почти опустели, мне было велено спуститься из детской, дабы крёстная могла на меня взглянуть. Моя застенчивость мешала мне ответить ей тем же. Я не могла заставить себя посмотреть выше её плеч. Крёстная осведомилась: играю ли я на фортепиано, умею ли я петь и говорю ли я по-французски? Я? Нет, леди Бертрам. Я задумалась, не предъявить ли мне на её суд свой талант реконструировать скелеты мышей, но крёстная заговорила совсем о другом. Леди Бертрам. Мадемуазель Бланш Легро, Могла бы исправить это упущение. Она, разумеется, француженка. И будучи француженкой, добавила Крёстная: "Обладает присущими её нации снисходительностью и сентиментальностью, хотя тщеславие или жеманство в ней нет". Мама обязалась верить меня с заботом данной особы. Потому что умение играть на фортепиано, петь на итальянском и говорить по-французски оказалось вдруг для меня жизненно необходимым. Я решила, что все эти навыки появятся у меня как по мановению волшебной палочки, и стала с нетерпением дожидаться прибытия чудесной мадмуазель. Но недели текли одна за другой, а о гувернантке не было ни слуху, ни духу. Чтобы чем-то себя занять, я иногда целыми днями считала до десяти тысяч или писала зашифрованные фразы, где буква «Б» означала «А», «В» обозначала «Б» и так далее. Так я записывала в свой дневник «Весь день шел дождь», но выглядело это как Гёте Йёе Шижм Епзе Я полагала, что вношу неоценимый вклад в развитие науки. Уже близился мой 10-й день рождения, а гувернантка так и не появилась. Тем временем я сделала чудесное открытие. Оказывается, в папиной библиотеке простаивают без дела сотни книг. Разумеется, родители не разрешили бы мне их читать, но ведь можно и не спрашивать. Как-то утром я прокралась в библиотеку на первом этаже и унесла к себе первый попавшийся том. Вот, сказала я няне и положила на кровать Гамлета. Я знала, что поступаю дурно, а значит, табита меня не выдаст. Конечно, я понимала далеко не всё, но читала с огромным интересом. Датское королевство, в котором взывающий к мести призрак утянул за собой в могилу всех персонажей, наверняка находилось где-то неподалёку от Киль-Кранки. Я выучила пьесу наизусть и уже через пару месяцев могла играть любую роль. слоняясь из угла в угол детской, я декламировала: быть или не быть, вот в чём вопрос. Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся? Примечание. Уильям Шекспир. Гамлет. Акт 3, сцена 1. Здесь и далее Перевод Бориса Пастернака. Примечание редактора. Конец примечания. Табита пожимала плечами. Ну и болтун этот Шекспир. В отличие от неё, Джулиусу Моналок очень нравился, и он пугался не меньше моего, когда Гамлет восклицал: "Тут крысы пронзая шпагой ковёр". К счастью, кроме Полония, за ковром больше никого не убили. Я наизусть. Король. Гамлет, где Полоний? Гамлет. На ужине. Король. На ужине? На каком? Гамлет. На таком, где ужинает не он, а едят его самого. Сейчас за него уселся синклит червей со всей земли. Червь, что ни говори, единственный столб всякого истинного порядка. Мы откармливаем всякую живность себе в пищу и откармливаем себя в пищу червям. Возьмёте ли толстика короля или худобу горемыку это только два блюда к столу. Два кушанья, а суть одна. Я чувствовала в Гамлете родственную мне предрасположенность к естественным наукам, табита с отвращением. Фу, мисс Черити. Я вернула Гамлета в библиотеку и взяла бесплодные усилия любви. Не успела я приступить к чтению, как произошло то, чего я уже и не ждала. Табита, гувернантка приехала. Табита заметила её в гостиной. Оказывается, мадмуазель Легро на время отлучалась во Францию и вот наконец вернулась. Я. Как она выглядит? Табита, вылетея мисс Финчи. Если так, что мисс Финч была весьма невзрачной особой. Худенькая, в черном сиротском платье, мадемуазель Бланш Легро выглядела лет на пятнадцать, хотя ей было уже двадцать два. Пепельно-русые волосы, острый носик и маленькие сухие ручки напомнили мне мисс Тю-Тю. «Мама», мадемуазель желает взглянуть на детскую, Она хочет посмотреть, удобно ли там будет проводить занятия. Моя застенчивость помешала мне воспротивиться, считая ступеньки, и я гадала, что будет, когда гувернантка увидит, кто живёт у меня в детской. А там мои старые друзья: Ёж Джек, чёрная крыса Джулиус и жаба Дорогуша номер 2. И новые увлечения: цыплята цыпа и дрипа, мыши денти и физия, и развёсёлая одноногая сойка клювохлоп. В проходной комнатки перед детской мадмуазель вздрогнула, не сразу заметив сидевшую с шитьём Табиту. Няня поднялась. Табита, добро пожаловать, мисс. И поклонилась гувернантке. Лицо табиты сияло злорадством. Она предвкушала, как сдадут нервы у миниатюрной француженки при виде чёрного Джулиуса. На мгновение мадмуазель Легро замерла на пороге детской, вероятно, из-за запаха. Первыми, кого она увидела, были Ципа и Дрипа. пищавшие от ужаса за решёткой клетки, по которой в поисках входа карабкалась чёрная крыса. Я хлопнула в ладоши, чтобы отпугнуть Джулиуса. Медмуазель Бланш побелела как простыня. Но она всё-таки пересилила себя и шагнула в комнату, изо всех сил избегая смотреть на скелетик Сони, подвешенный на проволоке. И на свернувшегося в клубок Джека. Медмуазель Легро. Мне кажется, нам лучше будет устроиться в библиотеке. Голос её дрожал, в глазах застыли слёзы, только необходимость зарабатывать на жизнь удержала её от того, чтобы пуститься на утёк. На следующий день Мы с мадмуазель приступили к французскому языку. Bonjour, comment allez-vous? Mon nom est Charity Tidler. Примечание. Перевод: Добрый день, как поживаете? Меня зовут Черити Тидлер. Конец примечания. Я быстро без усилий всё схватывала, но мне было неинтересно. Я не понимала, зачем надо учиться говорить. Что зовут меня так-то, а лет мне столько-то, неважно по-французски или по-китайски, количество щетинок у гусеницы шелкопряда или анатомия лягушачьей лапки занимали меня куда более. Уроки фортепиано нагоняли сон. В моей игре было не больше души, чем в механической музыкальной шкатулке. танцы и вовсе казались мне сущим кошмаром. Я была ребёнком подвижным, но без малейшей грациозности. Через 2 месяца у мадмуазель Легро опустились руки. Всё было бы хорошо, родись я мальчиком, но девочкой я была безнадёжной. Мадмуазель Легро. Хотите, будем учиться акварели? Я хочу. Я безропотно соглашалась на всё. Слово акварель было для меня пустым звуком. Но когда она разложила передо мной кисточки из хвоста куницы, китайскую тушь, фарфоровую палитру и открыла коробку с красками, где лежали яркие кирпичики золотисто-жёлтого, алого, берлинской лазури и изумрудно-зелёного, у меня перехватило дыхание. Ничего подобного я раньше не видела. Мадмуазель начала урок с поисков натуры и выбрала вазу с букетом роз. Она опустила кисточку в чистую воду. Мадмуазель Легро: "Акварель требует терпения и старательности". Она вздохнула так, будто знала, что я не наделена ни тем, ни другим. Но я с живейшим интересом слушала её пояснения и следила за каждым движением. Мазок за мазком на белой бумаге оживал розовый букет. Мадмуазель Легро. Тень следует писать в последнюю очередь. Смотрите, чтобы создать серую тень, не стоит смешивать чёрную краску с белой, выйдет тускло и безжизненно. Вместо этого я сейчас смешаю зелёный и красный, и тогда тень получится тёплой. Меня охватило невыразимое воодушевление. Мадмуазель Легро, хотите попробовать сами? Я. А можно я нарисую Джека? Мадмуазель Легро, это кто? Я. Ёжик. Тогда я впервые услышала, как мадмуазель Легрос смеётся. Мадмуазель Легро, я боялась, что это крыса, а Джек согласится позировать. Я, конечно, если его разбудить, он такой лежебока. Казалось, моё простодушие позабавило мадмуазель Легро. Она объяснила мне, что ежи впадают дальше по слогам. В ги-бер-на-ци-ю. Но в мае ги-бер-на-ци-я невозможно. Я. Возможно, мадемуазель. Джек столбенеет, когда ему вздумается. Мадемуазель Легро. Столбенеет? Я. Ну, я это так называю. У него это бывает после плотного обеда из улиток, и еще после того, как мы с ним в волю поиграем. Джек закрывает глаза и почти не дышит. А иногда он начинает икать, как будто ему нехорошо. Тогда я его бужу, а он меня кусает. Постепенно он перестает икать, лапки холодеют, нос высыхает, и между двумя вдохами иногда проходит по нескольку минут. Потрясающе! Сначала я даже думала, что всё, он умер. Так что Джек у меня может остубенеть и в феврале, и в мае. Мадмуазель Легро, надо же, похоже, вы неплохо изучили своего ёжика. Я с гордым видом: Я всё записываю в дневник научных наблюдений. Я покраснела, выдав себя. Мадмуазель Легро, положила свою миниатюрную ладошку мне на плечо. Мадмуазель Легро. Очерри. Это явно было какое-то ласковое обращение, но раньше меня никто так не называл, поэтому я не знала, как реагировать. Мадмуазель Легро, мы можем навести Джека, если если только я Джулиос заперт в клетке. Так между нами впервые установилось полное взаимопонимание. Мы поднялись на четвертый этаж, и мадемуазель Легро, к великому неудовольствию Табиты, зашла со мной в детскую. «Мадемуазель Легро, представите меня своим друзьям!» При виде бедолаги клювохлопа одна ногой сойки. Она расстрогалась. Он неловко подпрыгивал, взмахивая крыльями, чтобы удержать равновесие. Ему это плохо удавалось. Он падал и принимался гневно стучать клювом по прутьям клетки. Чтобы развлечь мадмуазель Легро, я запустила мышек Дентию и Физию в кукольный домик. где они принялись сновать вверх и вниз по лестнице с весьма деловым видом. Птенцы, цыпа и дрипа уже выросли в курец, которых в самом недалёком будущем ждала кастрюля с кипятком. Модмозель Легро, вам их не жалко? Я. Видите ли, мы откармливаем всякую живность себе в пищу и откармливаем себя в пищу червям. Кажется, ее удивили мои слова, но, разумеется, она же не перечитывала Гамлета так часто, как я. В это время в комнату незаметно вошла Табита. Обернувшись, мадемуазель, словно зачарованная огненно-рыжими волосами и горящими глазами няни, застыла на месте, в точности как мисс Тю-Тю. в момент опасности. Но тут же, чтобы не показаться недружелюбной, заговорила: "Мадмуазель Легро, бедная Табита, как вам, наверное, тяжело чистить все эти клетки". Табита: "Да будь я проклята, если близко к ним подойду". После этого няня сложила руки на груди и свирепо уставилась на стол, на принадлежности для рисования. А я отправилась за Джеком в его любимый закоуток за угольным ведром. Я. Идите-ка сюда, мы с вами полюбуемся. Смотрите, мадмуазель, какой он смешной, если поставить его на задние лапки. Настоящий джентльмен, хотя Соня за Соня. О, вот он уже зевает. Мадмуазель Легрок, печально, что у Джека нет Я имею в виду, что он один-одинёшенек. Я и ёжики всегда живут поодиночке. Я положила свою модель на колени, мадемуазель Легро. Поначалу она боялась уколоться, но потом Джек уснул, и она назвала его «Су-повро-шери». Примечание. Перевод с французского «Милый бедняжка». Конец примечания. Леди Бертрам оказалась права. Как все француженки, мадмуазель Легро была сентиментальна.